Глава 9. Доказательство безошибочности вышеуказанного средства ядствующее из жалоб вдовы, а также другие аксессуары смерти вроде врачей и тому подобного и эпитафия в подавающем стиле. Мисьер Олверти, сестра его и ещё одна дама собрались в обычный час в столовой. Они провели в ожидании гораздо больше времени, чем принято, и мистер Олверт впервые заявил, что его начинает беспокоить опоздание капитана, всегда аккуратно являвшегося к столбу, и приказал позвать на дворе, особенно в той стороне, куда капитан обычно ходил гулять. Когда все эти призывы оказались безуспешными, ибо по несчастной случайности капитан отправился в тот вечер совсем по другой дороге, Миссис Блэшилл объявила, что она не на шутку встревожена. Тогда другая дама, принадлежавшая к числу самых близких её знакомых и хорошо знавшая её истинные чувства, усердно принялась её успокаивать, говоря, что, конечно, тревога её вполне понятна, но ничего худого случиться не могло. Вечер такой прекрасный, что по всей вероятности капитан Углёкся и зашёл дальше, чем обыкновенно. Или, может быть, он задержался у кого-нибудь из соседей. Миссис Блайси отвечала: "Не ото она уверена, что с ним что-нибудь случилось. Он не остался бы в гостях, не прислав и сказать ей об этом, так как должен же он знать, что она будет беспокоиться". На это знакомая дама ничего не могла ей возразить и прибегла к обычным в таких случаях утешениям, прося её не пугаться, так как это может дурно отозваться на её здоровье. В заключение она налила большой бокал вина и уговорила мистер Блаффил выпить. В это время в столовую вернулся мистер Олверки, самолично отправившийся на Розовский капитана. На лице его ясно видно было смятение, в сильной степени отнявшее у него дар речи. Но на разных людей горе действует различным, и те самые опасения, которые лишили его голоса, У Филиппиды голосовые связки месились блажью. Она начала горько сетовать, сопровождая свои причитания потоком слёз. Приятельница её заявила, что не может её бросить за эти слёзы, но в то же время советовала ей не предаваться горю и пыталась смягчить скорбь своей подруги философскими замечаниями насчёт множества неприятностей, которым ежедневно подвержена человеческая жизнь, что по её мнению, является достаточным основанием для того, чтобы укрепить нас против всяких привратностей судьбы, как бы ни были они ужасны или внезапны. Она поставила миссис Блайфил в пример терпение её брата. Правда, удар этот для него не может быть так чувствителен, как для неё, но и он без сомнения весьма печален, а между тем удерживает свою скорбь в должных границах покорностью воли Божьей. «Не говорите мне о брате!» — воскликнула миссис Глайфел. «Я одна достойна вашего сожаления. Что значит в подобных случаях горе друга по сравнению с чувствами жены? Ах, он погиб! Его кто-нибудь убил! Я больше не увижу его!» Тут поток слез произвел на нее то же действие, какое стойкость оказала на мистера Олверти, и она замолчала. В эту минуту с криком задыхаясь сбежал слуга капитана нашли. И прежде, чем он успел сообщить подробности, за ним вошли ещё двое слуг, неся на руках мёртвое тело. Тут любознательный читатель может увидеть другой пример того, как различно действуют на людей горе. Если мистер Олгерти до сих пор молчал по той же причине, по какой сестра его гласили, то вид бесчувственного тела вызвавший у него слёзы Вдруг остановил поток слёз миссис Блэшилл, которая сначала отчаянно взвизгнула и вслед за тем упала в обморок. Комната скоро наполнилась слугами, часть которых вместе с гостьей принялась хлопотать над вдовой, а остальные вместе с мистером Олгерти помогли перенести капитана в тёплую постель, где были испробованы все средства для возвращения его к жизни. Мы были бы очень рады, если бы могли сообщить читателю, что хлопоты над обоими бесчувственными телами увенчались одинаковым успехом. Но в то время как старания привести в чувство миссис Блаффил оказались настолько удачны, что, пролежав приличное время в обмороке, она очнулась к великому удовольствию окружающих. Все попытки кровопускания, растирания и тому подобного примиённые к капитану не привели ни к чему. Смерть, неумолимый судья, произнесла над ним приговор и отказалась отменить его, несмотря на заступничество двух прибывших докторов, тот чьи по приезде получивших плату за совет. Эти два доктора, которых во избежание всяких злобных инсинуаций назовём доктор Y и доктор Z, пощупав пульс Доктор Y на правой руке и доктор Z на левой единогласно объявили, что капитан безусловно мёртв. Но что касается болезни, явившейся причиной его смерти, то мнения их разошлись. Доктор Y полагал, что он умер от апоплексии, а доктор Z от эпилепсии. Это подало повод к диспуту между учёными мужами в котором каждый из них представил доказательство в пользу своего мнения. Доказательства эти оказались настолько равносильными, что лишь укрепили каждого доктора в своих мыслях и не произвели ни малейшего впечатления на противника. Сказать правду, почти у каждого врача есть своя излюбленная болезнь, к которой он приписывает все победы, одержанные над человеческим естеством. Подагра, ревматизм, камни в чехотке, Все имеют своих патронов в ученой коллегии, особенно же нервная лихорадка или нервное возбуждение. Этим и объясняются разногласия относительно причины смерти пациента, возникающие иногда среди самых ученых докторов и так сильно удивляющие людей, которые не знают изложенного нами обстоятельства. Читатель найдет, может быть, странным, Все эти учёные господа, вместо того, чтобы попытаться вернуть к жизни капитана, немедленно вступили в спор о причине его смерти. Но всё уже было испробовано ещё до их прибытия. Капитана уложили в тёплую постель, отварили ему кровь, растёрли лоб и пустили в рот и в нос все виды крепких капель. Таким образом, врачи, увидев, что все эти средства уже были пущены в ход, Затруднялись, чем заполнить время, которое, согласно обычаю и требованиям приличия, полагается провести у постели пациента за полученную плату. Вот им и пришлось придумать какую-нибудь тему для обсуждения. А какая тема могла быть естественнее только что упомянутой. Наши доктора собрались уже уходить, когда мистер Олверти Оставив капитана и покорившись воле Божьей, стал расспрашивать о состоянии здоровья сестры и попросил их перед уходом навестить ее. Миссис Блафилл уже оправилась после обморока и чувствовала себя настолько сносно, насколько вообще могла себя чувствовать женщина в ее положении. По выполнению всех предварительных церемоний, потому что это был новый пациент, Доктор Ферглас на просьбе мистера Олгерти отправились к больной и завладели обеими её руками совершенно так же, как раньше проделали это с руками трупа. Положение леди было прямо противоположно положению её мужа. Тому не могла уже помочь никакая медицина, а она не нуждалась ни в какой помощи. Нет ничего несправедливее ходячего мнения, будто врачи являются друзьями смерти. Напротив, если сравнить число людей, поставленных на ноги медициной, с числом её жертв, то мне кажется, первое окажется более значительным. Иные врачи даже столь щепетильны в этом отношении, что во избежании возможности убить пациента воздерживаются от всякого лечения и прописывают только такие лекарства, которые не приносят ни пользы, ни вреда. Мне приходилось слышать, как иные из них с важностью изрекали, что нужно предоставить природе делать своё дело, а врач должен только стоять рядом и поощрительно похлопывать её по плечу, когда она хорошо справляется со своей обязанностью. Наши доктора так мало любили смерть, что оставили в покое труп удовольствовшись платой только за один визит, но живой пациент далеко не внушал им такого отвращения, они немедленно пришли к соглашению касательно природы болезни Месис Бласиль и с большим усердием принялись прописывать ей рецепты. Убедили ли врачи Месис Бласиль в том, что она больна, подобно тому, как она сама сначала убедила их в этом? Я не берусь судить. Только она целый месяц по всем правилам разыгрывала роль больной. В течение этого времени ее посещали доктора, за ней ухаживали сиделки, и знакомые постоянно присылали узнавать о ее здоровье. Наконец, приличный срок для болезни и неутешного горя истек. Доктора были отпущены, и миссис Блайфил снова начала появляться в обществе, Единственное, что переменилось в ней, был цвет её платья и лица. Капитана тем временем сохранили, и он, вероятно, уже далеко шагнул бы по дороге к забвенью, если бы не дружеские чувства мистера Олверти, который позаботился сохранить память о нём при помощи следующей эпифафии, написанной человеком великого ума и правдивости, знавшим капитана в совершенстве. Здесь покоится в ожидании радостного воскресения тело капитана Джона Бласилла. Лондон был почтён его рождением, Оксфорд его воспитанием. Его дарования сделали честь его званию и его отечеству, а жизнь его религии и человеческой природе. Он был почтительный сын, нежный супруг, Людище отец, любезный брат, искренний друг, набожный христианин и добрый человек. Неутешная вдова его воздвигла сей камень в увековечение его добродетелей и своей любви.